Ах, до да чего же это была поучительная история. Однако, не найди сюда власая мать Ахмеда пяти золотых монет, Ничего бы не случилось. Сынок, сынок, смотри, как нам повезло. Теперь мы заживем. Не будь я такой старый, я бы в пляс пустилась от счастья. Радость какая! Но теперь надо решить, как истратить эти деньги с большей выгодой, чтобы они не пропали даром. Мы купим коня. Да нет, на коня мне не влезть. Мы купим освитцу. Я тоже буду ездить на ней, а потом она принесет нам маленьких ослят. Давай лучше купим свирей. И так люблю музыку, а ты будешь слушать, как я буду играть. Ты, наверное, поглупел от радости. Что проку будет от какой-то деревянной дудки? Лучше мы купим хороший участок земли. Будем работать. Скоро станем богатыми. Видать, мама, Мы оба лишились разума от радости. Вот что, дай мне деньги. Я куплю удочку, Буду ловить рыбу и продавать ее на базаре. По крайней мере, мы избавимся от голода. С этого дня Ахмед каждое утро отправлялся на реку и, поймав несколько рыб, продавал. На вырученные деньги он покупал хлеб, сыр, халву. Мать с сыном зажили, припевали. Хорошо, сынок, что мы умно рассудили и потратили деньги как надо. И правда, хорошо. Живем мы сытно, весело. Что еще нам надо для счастья? Вот если бы еще. Что же ты вдруг погрустнел? Откройся мне, сразу легче станет. Нет, ничего, тебе показалось А на самом деле сердце у Ахмеда разрывалось на части Печалью, которая поселилась у него в душе Была дочь в душах. Мать и сын жили напротив дворца великого влады А девушка, прекрасная, как утренняя звезда От зари до зари сидела у окна. Но когда Ахмед проходил мимо Она всегда смеялась над ним И бросала в него всякими фруктами И вот однажды Ахмед русный и печальный пришел к реке, забросил удочку и вытащил из воды необыкновенную рыбу. Такой красоты он никогда не видел, но вместо того, чтобы обрадоваться, он помрачнел сильнее прежнего. сердце его забило. Нравится мне эта рыба вот Взял ее в руки, а на сердце будьте камни лёг Надо скорее отнести ее на базар и продать Эй, поэк, смотрите, смотри, как это в тарелце так и там, Сладости со всего Востока, подходите, покупайте! А вот виноград, как я априкосы, Абрикосы. Эй, смотрите, что за рыбу принес Ахмед! Сколько лет живу, а такую вижу в первый раз! какая прекрасная рыба! Просто невиданная рыба! золото! Я покупаю эту рыбу и даю тебе за нее 25 монет! Да вы смеетесь со мной. Если я не богат, то это не значит, что можно издеваться. Ведь еще вчера я принес 44 рыбы, но никто не дал мне за них даже 10 бани. Он просто набивает цену. Так и дают и А я семьдесят. А я целый Бери деньги, а рыба дает. Да замолчи, вы Не позволю я с тобой нафлекаться. Не продам рыбу. Когда Ахмед вернулся домой, он долго не мог успокоиться. Что случилось? Почему ты не продал рыбу? Люди смеются надо мной. Они предлагали мне тридцать, пятьдесят, даже сто монет за одну только рыбу. А рыба очень красивая. Люди правду говорили. Лучше бы ты не сердился понапрасну. Нет, не, не смеялись, Игорь. Ну, хорошо, пусть будет по-твоему. Давай съедим рыбу сами. мы ее в реке, а я зажарю. Отправился Ахмет на берег реки. Но когда он распорол рыбе брюха, то обнаружил странный предмет, позеленевший от мелких водорослей. Что это такое? уже на минуточку. Как только Ахмед очистил миску от зелени, его ослепил невиданный блеск. Эта маленькая миска, оказывается, золотая! Как она светится! А может быть, она волшебная? Ахмед опустил миску в воду, там она засветилась еще ярче, а вода в ней превратилась в золото, которое посыпалось на дно реку. Он снова окунул миску в реку, И вылил воду возле себя. И успела вода коснуться земли, Как опять превратилась в золото. Вот так чудеса! Теперь выходит, Я богаче самого падишаха? Нет! Я богаче всех падишахов на свете! Радовался Ахмед, сидя на берегу реки, И то и дело опускал миску в воду, Высыпая золото на песок. Вдруг кто-то дотронулся до его плеча, поднял Ахмед голову, перед ним, разодетая, в шел и парчу, стояла дочь и мам, Ах, что это была за улыбка. Юноша забыл про все на свете, про миску, про свою радость, про золото. Как заворожённо смотрел на глаза красавица. «Отдай мне а -а, я все для тебя сделаю, замуж за тебя пойду, на красавицу ты беру». это мальчик? Странно, очень странно. Ведь еще утром дочка Бешаха издевалась туда актером, бросала в его в руку, а теперь Разве что на колени не становится. И говорит она так нежно. Да нет в ее голосе ласки и тепла. Глаза у нее горят, но не радость в них не любовь, а жадность. Ну хорошо, иди за мной. Идет Ахмед, а девушка едва поспевает за нее. Идут они, а похоже изумленно вслед, говорят, а удивляться было чему. Смотрите, что творится! Посоль-то какой! Дочь подержалась! Как собачонка за хозяином бежит у, за нищим мальчишем! Ух ты! Ух ты! Смотрите, люди! Вскоре Ахмед привел султаншу на окраину города, остановился под деревом и сел на траву. Говори, что тебе нужно. И отдавай миску. Ничего мне не надо от тебя. Ты должна кувыркаться до тех пор, пока я не скажу хватит. А, дочери Петишаха не пристала валяться в и Мое платье, оно стоит огромный денег. Ну, если моя гладость не позволяет тебе сделать это. Миска останется у хозяина. Нет, нет, я согласна. И девушка начала кувыркаться. Она обливалась потом, песок прилипал к лицу и превращался в грязь. Волосы растрепались, красавица стала похожа на грязный клубок. Довольно! Не жаль тебя. Ради золота ты готова валяться в пыли и унижать себя. Забирай миску. Она теперь твоя. Ахмед бросил миску к ногам девушки и отправился домой ни разу не оглянувшись. Когда дочь падишаха возвратилась ко дворцу, она подумала, что люди наверняка видели, как она бежала за нищим рыбаком, и все донесли отцу. И тут навстречу ей выбежала испуганная служанка. — Маленькая султанша, не показывайтесь на глаза своему отцу. Он страшно разгневан. Он разбил две двери, пять окон, пятьдесят тарелок, семьдесят стаканов, отрубил голову визиром, Казнил трех придворных, сорок офицеров, пятьсот солдат. Бегите, маленькая султан. Ах, и отправилась девушка, куда глаза глядят. Она купила мужской наряд, чтобы люди не узнали ее. А потом построила великолепный дворец. Наняла слуг, одела их в роскошные одежды. Волшебная миска приносила столько денег, что их невозможно было пограть. Слава о несметных богатствах прекрасного юноши облетела весь свет. К нему стали приезжать, подешахи из других стран. И вот однажды, дочь в узнала, что едет в Эй, слуги, приготовьте лучший обед, уберите самые красивые покои, окажите гостям высочайшие почести. Наконец, падишах со своей свитой прибыл во дворец. Хозяин встретил их ветлю распросила о здоровье, о множестве других вещей, а потом молодой владелец дворца достал миску, наполнил ее водой и, как всегда, вода на глазах изумленных гостей превратилась в золото. А, нет, это мой подарок По сосчитал монеты и спрятал их подальше, а сам решил во что бы то ни стало завладеть миску. Ой, юноша, прошу тебя, отдай мне эту волшебную миску, а взамен проси все, что хочешь. На свете нет вещи равной этой миске. Весняя вода превращается в зону. А хочешь, я отдам тебе свою корону? Нет, нет, нет. Корона и трон пусть останутся у вас. Сделай так. Кто из ваших людей, кто дольше всех, тот и поможет. Но ведь я старый, а ну же так много съел за обедом. Но ведь ты не захочешь, чтобы низко досталось кому-нибудь из рук. Тогда нет, нет, нет, нет, я согласен, согласен. Начинай состязание, юноша. Потешно было смотреть, как кувыркается дешах, и его свит. Старый, толстый, они обливались потом и без конца падали друг на друга. Пока гости кувыркались, дочь дешаха незаметно вышла из зала и переоделась в платье, в котором она ушла из отцовского дома. Почесал голосы по-старому и вернулся. А по дышах его свита все еще кувыркались. Казалось, что они вот-вот упадут без сил, но жадность не давала им остановиться. Довольно, отец. За какой то миски совсем потерял голову. Дочь моя, это ты! Ты жива и здорова! Объяви всем скорее, что я кувыркался лучше остальных, и Миска по праву, по праву принадлежит мне. Эй, вы слышите? Теперь Миска будет моей. Было время, когда я вот так же выиграл эту миску. Тогда еще я не знала, что на свете есть вещи дороже золота. Опустив голову по мешах, молча вышла из горства. Больше он не приезжал, да и дочь его не ждала. Она ждала только Ах, нет. Когда голодная басая она бродила по горам в поисках приюта, девушка поняла, как трудна жизнь любить. Уже тогда она всем сердцем полюбила Ахмеда И поняла, что на всем свете Не найти человека добрее и щедрее его И когда, наконец, они встретились То забыли про все на свете Даже про волшебную русскую А она, брошенная без присмотра Закатилась куда то После свадьбы Ахмед и дочка Дешаха Как-то вспомнили про нее Стали искать, да так и не нашли. И по сей день еще люди ищут эту миску, но нет ее нигде. Пропала и все.